Бывает необходимее другого. Только глаза его оставались открытыми, Ибо они не могли досыта насмотреться И насладиться деревом И любовью к нему виноградной лозы. Но засыпая, Так говорил Заратустра в сердце своем, Тише, тише, Не стал ли мир совершенен?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 Торжественный час, когда ни один пастух не играет на свиреле своей. Берегись, жаркий полдень спит на Нивах. Не пой, тише, мир совершенен. Не пой ты, полевая птичкова душа моя, не шепчи даже. Смотри, кругом тишина. Старый Ползин спит, он шевелит.